Обжигающая соленая вода устремила слизи в нос. Открыв глаза, она увидела, как морское чудовище стрелой изумрудно-зеленого огня быстро погружается в черные глубины, а остальные последовали за ней. Плотная вода вытолкнула человеческое тело на поверхность И так же чьи-то руки схватили Лизу за волосы и потащили вверх. Однако они действовали слишком медленно. Открывая и закрывая рот, словно рыба, Лиза вдохнула воду, и ее тотчас поглотил мрак. 21 час семь минут. Укрывшись за валунами и густыми зарослями, монк наблюдал за тем, как Лизу вытащили за волосы из воды. Обмякшую и безжизнную. Голова была запрокинута назад под немыслимым углом. Рокао отбросил меч. «Какая-то электропогонялка для скота!» — пробормотал Райдер. «Так перепугался, что выпустил все свои чернила!» Рокао свесил Лизу за борт и ей на спину. Изо рта и носа молодой женщины хлынула морская вода. Одна рука судорожно дернулась. «Значит, жива!» Пират втащил ее в катер и бросил на дно. Он устремил взгляд на джунгли, затем перевел его выше, на острые зубцы скал. Над сетью, накрывшей остров, непрерывно трещали молнии. Проветра хлистали жалящими струями проливного дождя. Подняв руку, ракова описал ей круговое движение. Скутер, взметнув высокий бурун, развернулся и помчался назад, выбрасывая за кормой пенистый хвост. Пираты возвращались на корабль. Но, по крайней мере, она жива. — Почему пираты уходят? — пробормоталась Сьюзен. Морг обернулся. В темноте лес, ее лицо и конечности слабо светились. Это сияние было едва заметным, но оно было, подобно лунному свету, пробивающемуся сквозь плотную плену туч. — Нельзя сказать, что мы сейчас можем идти, куда вздумается. — С горечью промолвил Райдер. — Утром нас наверняка начнут искать. Монг указал вглубь джунглей. — В таком случае нам лучше не терять ни минуты. Взяв Сьюзен за руку, Монг стал подниматься вверх по склону. Остановившись, напоследок еще раз оглянулся на лагуну. — Что это были за твари? — Хищные моллюски, — сознанием дела, слабым голосом ответила Сьюзен. — Некоторые биолюминисцирующие осьминоги охотятся стаями. Бывали случаи, когда осьминоги Гумбольта в Тихом океане поднимались из глубины и нападали на людей. Но существуют и виды с более крупными особями, такие, например, как вот эти. Это изолированные лагуны идеальное место для подобных чудовищ. Они поднимаются к поверхности, чтобы охотиться, преимущественно ночью, когда наиболее эффективна их световая сигнализации посредством которой осьминоги общаются между собой. Монг вспомнил рассказ одного из пиратов про этот остров, про ведьмы и демонов, обитающих в здешних водах. Должно быть, вот что породило эти легенды. И тут же он вспомнил другой рассказ про остров. Задрав голову, монк устремил взор в сторону зазубленных скал, виднеющихся на фоне ночного неба. Даже за непрерывным рокотом грозы был слышен размеренный ритм барабанов Людоеды! — что будем делать спросил райдер но к первым шагнул в заросли пора познакомиться с соседями посмотреть что стряпается у них на кухне 21 час 12 минут лиза стояла на стиле швартового дока бессильно навалившись на одного из пиратов У нее не осталось больше сил сражаться, я уже было все равно. Промокшая насквозь, истекающей крови от десятков порезов, она ожидала свою судьбу. Ракау раздраженно спорила о чем-то с давяшим, по-малайски. Это было высшее ее понимание. Но Лиза подозревала, что причина перебранки в том, почему татуированный пират не преследовал с юзантьюниц в джунглях. Лиза разобрала одно единственное слово — каннибалс. Позади мужчин стояла Сурина. Успевшая одеться, она застыла в дверях, укрыта от дождя, скрестив руки на груди, распрямив спину, терпеливая,